То есть Сталин тренил меня в кабинете генерального секретаря ЦК в доме на Воздвиженке, ныне улица Калинина. Примечание: в последние годы в этом большом доме разместили институт архитектуры имени Щусева. Хорошо, конечно, что в Москве создан этот институт. Но я не могу не сказать, что, конечно, правильнее было бы это здание увековечить как здание партийное. Например, филиал Эймела или другой партийно-музейный учреждение. А для музея архитектуры имени Щусева подыскать другое классическое в стиле старое здание или построить новое. Сегодня на этом здании даже нет номинальной доски, упоминающей ЦК РКПБ, через который в этом здании прошли десятки, сотни тысяч партийцев бойцов гражданской войны, решая свои дела с руководителями секретариата ЦК и его отделов. Хотя я был знаком с товарищем Сталином еще с июня 1917 года, но признаюсь, что, заходя к нему в первый раз как к генеральному секретарю ЦК, я испытывал известную напряженность. Тем более, что я не знал, с каким предложением меня встретит товарищ Сталин. Но это мое напряжение быстро прошло, так как товарищ Сталин встретил меня дружелюбно, встал из-за стола, поздоровался со мной мягким рукопожатием, пригласил сесть и тут же начал разговор. «Мы, — сказал он, — имеем намерение взять вас на работу в ЦК «СССР» и назначить вас заведующим организационно-инструкторским отделом ЦК. Как вы относитесь к этому нашему предложению? Это было для меня неожиданно, и я не сразу ответил. То есть Сталин меня не торопил. Видимо, понимая, что я подготавливаю себя к ответу. Подумав немного, я сказал товарищу Сталину: Работа очень большая, и я не уверен, справлюсь ли я с ней. Товарищ Сталин улыбнулся и сказал, вот уж не ожидал от вас такой неуверенности и сомнений. Товарищ Куйбышев мне говорил, что вы, мужик смелый, умеете дерзать, а некоторые другие даже прибавляли об известной дозе вашей самоуверенности, а тут вдруг сомнение и неуверенность. Я продолжал тори Сталин, думая, что вы напрасно прибедняетесь. Вы ведь партийный организатор, работали в 1918 году во всероссийской коллегии по организации Красной армии, руководили как раз организационным отделом, а главное, прошли большой путь местной партийной и советской работы в промышленных и сельскохозяйственных губерниях, национальных республиках. Это как раз то, что в настоящее время особенно необходимо для аппарата ЦК в его работе по выполнению решений 11-го съезда и указания нашего учителя, товарища Ленина. Я заключил, товарищ Сталин, считаю, что мы поступим правильно, если отклоним ваши сомнения и примем предложенное решение. Послед ото товарищ Сталин сказал об организационных задачах по существу с особой силой подчеркнул важнейшие положения доклада изключительного слова товарища Ленина на 11 съезде его генеральный вывод о том, что сейчас гвоздь ни в новой политике в смысле перемены направления новая экономическая политика полностью себя оправдала, отступление окончено, гвоздь в положении в организации проверки и исполнения в людях, в подборе людей. «Эта гениальная мысль Ленина, — сказал товарищ Сталин, — является главным во всей работе партии ЦК, в первую очередь организационной. Некоторые, — сказал Сталин, — сужают эти вопросы, не понимая, что Ленин под проверкой исполнения понимает всю партийную и советскую работу по руководству сверху донизу, что проверка исполнения — должны заниматься все организации, все коммунисты партийных и государственных органов, на прежде всего ЦК и совнарком. Проверка исполнения требует высокого качества самих постановлений, а после их принятия чёткости установления срока блиц